присылайте это что-нибудь к ней в кафе. Большой Джордж все сделает для вас в лучшем виде. Цыпленка за 10 центов, а стоимость свинины будет зависеть от величины куска. Дот Уимс. Приют для престарелых розовой терраса. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 15 декабря 1985 год. Прошел час, а миссис Третгуд все говорила и говорила. Эвелин Коуч уже съела три шоколадки и принялась за второе печенье, размышляя, уймется когда-нибудь эта старушка или нет. «Знаете, просто обидно, что дом Тредгудов так сильно обветшал. Там была такая интересная жизнь, столько детишек народилось, столько прожито счастливых минут». Дом был большой, двухэтажный, с прекрасной верандой вокруг, и во всех спальнях шикарные обои с розами, ну просто загляденье, особенно когда вечером зажигали свет. А железная дорога проходила сразу за домом, и летними ночами на заднем дворе собирались тысячи светлячков, вдоль путей росла дикая жимолость, невероятно душистая. Папа посадил там яблони и фиговые деревья и смастерил для мамы чудесную беседку, она была увита виноградом и глицинией. А около дома красовался розовый куст, он в нем просто души не чаял. Какая жалость, что вы не видели, какие там были розы. Мама и папа Трятгуды воспитывали меня как родную дочь, и я их всех просто обожала, особенно Бадди. Но замуж я вышла все-таки за Клео, его старшего брата. Он потом стал мануальным терапевтом, и, представляете, с возрастом у меня начала побаливать спина, так что все получилось как нельзя, кстати. Вся моя жизнь прошла вместе с Иджи и Тредгудами. Но тут, какими словами не расписывай, все равно как следует не расскажешь а пожила красиво, можно сказать, славно пожила. Я всю жизнь очень была привязчивой, прямо-таки прилипала к людям. Хотите, верьте, хотите нет, но раньше я не любила много болтать. Зато как пятьдесят стукнуло, прямо не остановишь. А однажды Клео мне говорит, мол, Нинни, вообще-то меня зовут Вирджиния, но для краткости Нинни. Так вот, Нинни говорит, я только и слышу от тебя, и дже то, да и Джета. это. Неужели ты не можешь найти себе занятие поинтереснее, чем целые дни просиживать в этом кафе? А я подумала-подумала и отвечаю, нет, не могу. И не для того, чтобы обидеть его, нет, просто так оно и было». А похоронила я Клео аккурат в феврале тридцать один год назад. Я часто спрашиваю себя, не слишком ли я обидела его тогда. Наверное, все-таки нет, потому что он любил ее не меньше всех нас и всегда хохотал, когда она что-нибудь этакое выкидывала. Она была его младшей сестрой и шутить умела, как никто другой. Ведь это она открыла кафе полустанок вместе с Руфью. Иджи была готова на уши встать, лишь бы кого-нибудь рассмешить. Знаете, что она сделала однажды? Запихнула чипсы в ящичек для пожертвований в баптистской церкви. Характер у нее, конечно, был тот еще, но как все могли решить, что это она убила того типа, у меня в голове не укладывается. Тут Эвелин перестала жевать и впервые взглянула на довольно-таки миловидную старушку в выцветшем платье в голубой цветочек и с седыми кудряшками. А старушка продолжала, как ни в чем не бывало. Некоторые думают, что все это началось в тот день, когда она встретила Руфи, а мне кажется, это случилось в воскресенье за ужином. 1 апреля 19 года в том году как раз Леона вышла замуж за Джона Джастина. Точно, 1 апреля, потому что в тот день Иджи за обедом показывала всем маленькую коробочку, в которой на тряпке лежал палец и уверяла, что нашла ее на заднем дворе. А потом оказалось, что это был ее собственный палец, она его просунула в дырку на дне коробки. «Первого апреля никому не верю». Я помню, смеялись все, кроме Леона. Она была старшая из сестер, самая красивая, и папа Тредгут избаловал ее до безобразия, да и все остальные, по-моему, с ней слишком цацкались. Иджи тогда было лет десять-одиннадцать. Она спустилась к столу в белом кисейном платье, которое ей сшили специально для свадьбы, и все ахали, какая она в нем нарядная. Мы так замечательно и весело поужинали и уже принялись за черничный пирог, как вдруг совершенно неожиданно Иджи встала и заявила, «Никогда в жизни не надену больше платья». И знаете, милочка, что она сделала? Отправилась к себе наверх и напялила старые рабочие штаны Бадди и рубаху. «Я до сих пор голову ломаю, что это вдруг на нее нашло, да и никто этого не понял». Но Леона прекрасно знала, что Иджи слов на ветер не бросает, и прямо-таки завопила «Ой, папа, я чувствую, Иджи мне всю свадьбу испортит». А папа сказал «Ничего подобного, детка, ты у нас будешь самой красивой невестой в Алабаме». Он в то время носил здоровенные усы, похожие на велосипедный руль. Так вот, он глянул на всех нас и сказал «Правда ведь дети?» И все сказали «Угу». Лишь бы Леона успокоилась и заткнулась. Все, кроме Бади, который сидел и потихоньку ухмылялся. Он вообще выджи души не чаял и всегда приходил в восторг от ее фокусов. Ну, в общем, Леона доела свой пирог, все уже вроде бы успокоились, и вдруг она как взвизгнет, да так, что негритянка Сипси, с перепугу что-то уронила на кухне. «Ой, папа, а вдруг кто-нибудь умрет?» Вот это ляпнуло, правда? Мы все посмотрели на маму, а она положила вилку и тихо сказала... «В общем, так, дети, я уверена, что ваша сестра пойдет на такую маленькую жертву и оденется на свадьбу, как положено. Конечно, упрямство ей не занимать, но, в конце концов, она же разумная девочка. Правда, недели две спустя я случайно послушала, как мама говорила Иди Симпс, портнихе, которая шила только свадебные наряды, что ей, возможно, понадобится зеленый вельветовый костюмчик для Иджи и галстук бабочка». Ида улыбнулась. Неужели костюмчик? А мама вздохнула в ответ Да, я, я знаю, Ида, все знаю. Как я не старалась уговорить ее одеться поприличнее, но если этот ребенок что-нибудь решил, так это намертво. Что и говорить, иджи уже и тогда была крепким орешком. Я так думаю, она во всем хотела походить на бадди. Эти двое были не дети, а просто катастрофа, старушка засмеялась. Однажды они притащили енота и назвали его Куки. Я могла часами смотреть, как он пытается помыть бизе. Перед ним ставили на заднем дворе тазик с водой и давали пирожные, а он мыл их одно за другим. Бедняжка никак не мог сообразить, куда они деваются. Каждый раз смотрел на свои лапки и страшно удивлялся. Знаете, он почти всю свою жизнь пытался постирать бизе И печенье тоже мыл, но это было не так смешно, а как-то раз даже помыл мороженое. «Ой, мне лучше перестать вспоминать про этого енота», Они то все подумают, что я такая же чокнутая, как миссис Филбим. Вот она там в холле. Благослови ее, Бог, она уверена, что «Корабль любви» — название комедийного сериала — везет ее коляски. Многие из этих несчастных даже имени своего не помнят. Эд, муж Эвелин, уже стоял в дверях и подавал ей нетерпеливые знаки. Эвелин скомкала фантики, сунула их в сумочку и встала. — Прошу прощения, но меня зовет муж, нам пора. Миссис Трэдгуд удивленно взглянула на нее. «Неужели?» «Думаю, да, он торопится. Ну что ж, приятно было поболтать с вами. А как вас зовут, милочка?» «Эвелин. Ну тогда приезжайте навестить меня». «Мне, правда, было приятно поговорить с вами. Пока!» — крикнула она вслед Эвелин, высматривая следующего посетителя. Еженедельник Миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 15 октября 1929 года. Кому принадлежит метеорит? Миссис Веста Эдкок и ее сын Эрл-младший объявили себя полноправными хозяевами метеорита, объясняя это так. Дом, в который попал небесный камень, отисы арендуют у них. А поскольку дом принадлежит им, значит и то, что в него попало, тоже. Когда вместе с Бидди Луис Отис спросили, что она по этому поводу думает, она ответила. По ее мнению, метеорит все же принадлежит ей, поскольку он разбил ее радио. Ее муж Рой, кондуктор на железной дороге, в тот день работал допоздна и свидетелем происшествия не был. Но он сказал, что в 1833 году за одну только ночь нападало десять тысяч метеоритов, а тут у нас только один. Есть из-за чего шум поднимать. Бидди сказала, что хочет оставить его у себя на память, я имею в виду метеорит. Кстати, это моя фантазия или впрямь наступили трудные времена. Уилбур, моя дрожайшая половина, сказал, что на прошлой неделе в кафе зашли еще пять бродяг и попросили поесть. Дот Уимс. Давенпорт, штат Айова. Лагерь безработных. 15 октября 1929 года. Пять человек, съежившись, сидели вокруг костерка, на их лицах плясали оранжевые блики и черные тени. Они пили кофейную бурду из жестяных кружек — Джим Смоки, Филлипс, Элму Уильямс Клякса, Долгоносик Джейк, Кривой Саккет и Чаттануга Рыжий Брехун — пятеро из 1200 мужчин и подростков, скитавшихся в том году по городам и весим. Смоки Филлипс глянул на небо и промолчал. Остальные сделали то же самое. Разговор сегодня не клеился, потому что ледяные пощипывания ночного ветерка означали приближение еще одной суровой зимы. Смоки понимал, пора опять подаваться на юг вслед за стаями диких гусей. Он родился морозным утром в Смоки Маунтинс, в Теннесе. Его отец кривоногий мужик, Был самогонщиком во втором поколении и с большим уважением относился к продукции собственного изготовления. Он совершил роковую ошибку, женившись на добропорядочной деревенской девушке, которая целиком и полностью посвятила свою жизнь некой Пайнгроувской добровольной баптистской церкви. В детстве Смоки часами просиживал со своей младшей сестрой Вернис на жесткой деревянной скамейке в церкви, думая только о еде. Иногда во время молитвенного собрания мать вставала и начинала бормотать что-то бессвязное на непонятном языке. Но чем одержимее становилась мать, тем менее религиозным казался отец. В конце концов он перестал посещать с ними церковь, а детям сказал «В Бога я верю, но сомневаюсь, что надо сходить с ума, пытаясь доказать это». Однажды весной... Смоки тогда было восемь лет, Господь объявил матери, что в ее мужа вселился дьявол, и она донесла на него в налоговую полицию. Смоки помнит, как они с сестрой провожали отца от сарая, где стоял самогонный аппарат, до дороги, а за спиной у него шел полицейский с пистолетом. Проходя мимо жены, отец недоуменно посмотрел на нее и сказал, «Женщина, ты хоть понимаешь, что натворила? Ты ведь вырвала кусок хлеба у себя изо рта». В тот день Смоки видел его в последний раз. После этого мать совсем обезумела и связалась с группой темных фанатиков из секты святых заклинателей змей. Однажды вечером краснолицый и растрепанный проповедник целый час драл глотку и бил кулаками по Библии, чем довел своих босых прихожан до полного иступления. Вся публика что-то монотонно распевала и колотила по полупятками.